Глава 21. Май и волшебные вещицы хомяка Но сразу отправиться в избу так и не удалось. Над домиком глухо громыхнуло, и в окна снова забарабанили крупные капли холодного весеннего дождя. Друзья переместились на кухню и быстро перекусили кашей и бутербродами. Нет, решительно произнес Клоп, старательно пережевывая жесткий листик салата. В сырую погоду я никуда не пойду. «Выйдем, а через минуту будем, как мокрые курицы. Я утренней прогулкой сыт по горло». «И мы, словно мокрые курицы, шагаем босиком по улице», — пропел Суслик. «А если никто не простудится, то все пренепременно сбудется». «Вот-вот», — поморщился клуб. «Пренепременно сбудется, что заболеешь, а потом две недели кислым отваром от кашля давиться придется. Никому такого счастья не пожелаю». «Странно». Хомяк прислушался к усиливающимся раскатам грома. «Гроза продолжается? Ошибся, что ли, наш май?» «Что за май такой?» — спросил таракан, разом откусывая половину яблока. Суслик кивнул в сторону хомяка, мол, подожди, скоро сам все узнаешь. Старый гном тем временем наклонился к своему кольцу и принялся что-то нашептывать ему, постукивая пальцем по крупному желтому камню. Сейчас я снова ненадолго прерву нашу историю, чтобы рассказать вам о колечке хомяка. Описывая гнома в самом начале повествования, я не зря упомянул о том, что на безымянном пальце правой руки он носит золотой перстень с большим куском янтаря. Когда я смотрю на этот красивый камень, мне порой кажется, что передо мной маленький осколок солнца. На самом деле это, конечно, не солнце, а застывшая смола хвойных деревьев, возраст которой насчитывает миллионы лет. Часто внутри янтаря находят самых разных насекомых. Когда-то они попали в вязкую сосновую смолу и не в силах выбраться, остались жить в камне. Можно долго смотреть на этот красивый солнечный минерал, вглядываясь в переливы и оттенки желтых, оранжевых и коричневых цветов, или изучать оказавшиеся в плену камня насекомые. Вот и в кольце хомяка прямо в янтаре сидел настоящий майский жук. Его-то гном и называл Маем. «Май!» — строго сказал хомяк. — Ты обещал солнечную погоду. Слетай и посмотри, что творится на улице. «Да, — Да-да, пусть посмотрит, — поддержал клуб. У меня из-за его врунских прогнозов насморк начался. Если бы знал, что целый день будет дождь, оделся потеплее. Клоп чихнул, из его носа вылетела буква «П». — Держи! — заорал принц, но буковка быстро спряталась в дырке в полу. Пока Клоп, причмокивая и посвистывая, выманивал беглянку, из янтаря хомяка вылезал майский жук. Вот он приподнял жесткие надкрылья, расправил крылышки, басовито зажужжал и неторопливо поднялся в воздух. Ловко увернувшись от зубастой мухоловки, Май вылетел в окно. «Невозможно — Невозможно! — закричал таракан. — Этому жуку миллион лет! Куда он собрался? — Он полетел проведать погоду, — объяснил хомяк. «Если дал Маху с прогнозом, ошибся, пусть признается». «Но так не бывает», — неуверенно сказал таракан. «Бывает, бывает», — усмехнулся Клуб. «У нас все бывает». Суслик кивнул. «Хомяк этот кусок янтаря на Куршской косе нашел, а там вся земля чарами пропитана. Тебе давно пора бы поверить в магию». «Ты все время говоришь «магия, магия», — воскликнул таракан. «Где она, это ваша магия? Как ее найти? В Австралии ничего такого не было!» Хомяк по-дружески похлопал таракана по спине. «Дело в том, что настоящих магических мест на планете осталось не так много. Вот у нас в России с магией все в порядке, хоть ковшом черпай. Знаете почему?» Гном обвел глазами друзей. «Потому что наша земля очень древняя». История у страны великая, и люди здесь особенные живут. Не такие, как везде. Да, не всем дано волшебством управлять, согласился Клоп. Наш Май, сказал Суслик, слушается хозяина кольца и выполняет все его поручения. Он может вести разведку, искать вещи, хорошо знает погоду. Вообще-то майские жуки ужасно вредные, пояснил Клоп. Картошку на огороде так и норовят всю перегрызть. «Люди их не любят, химии поля опрыскивают. А потом у нас, у приличных насекомых, аллергия начинается. Но наш жук...» — принц хмыкнул. «Иногда бывает полезным». Скоро Май вернулся, уже не один, а в обнимку с большой мохнатой мухой. С его крылышек скатывались капельки воды. «Ага, промок!» — торжествующе закричал Клоп. «Признавайся, что был неправ, и муху еще домой привел. Казанова!» Размахивая выбивалкой для ковров, роняя кастрюли и сковородки, клоп скакал по кухне. Он хотел выгнать новую подружку Майя обратно в лес. Ловко уклоняясь от ударов, муха носилась под потолком и громко возмущенно жужжала. А жук тем временем подлетел к хомяку и что-то забубнил ему в ухо. Когда старик одобрительно кивнул, Май приобнял подругу, и они исчезли внутри янтаря. «Май говорит, гроза скоро закончится, и оставшийся день будет солнечным». — объяснил хомяк, с интересом разглядывая кольцо, в котором появился новый жилец. — Вы заметили, какая хорошенькая у моя невеста? Зеленоглазая, и зовут ее красиво по-мушиному — Лидия. Хомяк улыбнулся и, подмигнув друзьям, вышел из комнаты. — Скажу тебе по секрету, — таинственно прошептал суслик, — у хомяка полно разных волшебных штучек. Что бы тебе показать? Покопавшись среди книг и безделушек, он достал стеклянную банку, внутри которой, таинственно поблескивая, пересыпались крупные красные песчинки. «Вот, посмотри, песок с Марса. Хомяку один знакомый космонавт подарил. Только это секретная информация. Никто пока не должен знать, что люди на Марс летали. Открывать нельзя», — быстро сказал Суслик, заметив, как таракан потянул к банке руки. «Радиация!» «Ничего не рассказывай!» — закричал клуб. «Я ему не верю, шпиону этому!» «Да хватит уже!» — отмахнулся Суслик. «А вот кое-что поинтереснее. Рог Минотавра!» И, заметив недоуменный взгляд таракана, объяснил. «Минотавр — чудовище, людоед с головой быка, а это кусок его рога. В него даже потрубить можно, только хомяк не разрешает. Говорит, беду накличешь». Суслик вернул рог в шкаф и достал блюдце, на краешке которого висела, словно примагниченное, маленькое краснобокое яблочко. «А это оракул!» Он видит будущее и дает советы, что делать в сложной ситуации. Если тебе нужна помощь, просто спроси Оракула». Суслик крутанул яблочко, и оно, раскидывая по комнате ярких солнечных зайчиков, быстро и весело заскользило по блюдцу. Клоп закричал. «Таракан ведь шпион, правильно? Я уверен, что шпион!» «Ты Оракулу не подсказывай», — сказал Суслик. Яблочко остановилось на блюдце, вспыхнула надпись «Нет». Таракан развел руки, мол, что и следовало ожидать. «Моя очередь!» Клоп отпихнул Суслика в сторону. «А ну-ка скажи, умненький оракул, чего моему высочеству стоит опасаться в этом диком, полном опасности лесу?» Яблочко покрутилось по блюдцу. «Берегись автомобиля!» По слогам прочитал Клоп. «Что за глупость? Какого автомобиля я должен бояться? Бесполезная чепуха!» Он раздраженно грохнул блюдцем о стол. «На помойке ей место!» Подбежав к шкафу, Клоп еще раз треснул оракулом по полке, да так неудачно, что шкаф покачнулся, и стоявшие на нем книги полетели вниз, с грохотом падая на пол. А самая большая книга с автомобилем на обложке ударила принца прямо в лоб.